Часть вторая. Обитель. Если мы сядем на ступеньки крыльца и посмотрим вокруг, то увидим все, что нам необходимо. Солнце, ветер, людей, здания, камни, море, птиц и растения. Взаимодействие со всеми этими элементами ведет к гармонии, противостояние катастрофе и хаосу. Билл Моррисон и Ренни Мия Слей. Введение в пермакультуру. Глава третья. После того лета, когда я окончила четвертый класс лицея, я больше не приезжала на каникулы в специале. Бабушку с тех пор я видела только один раз, когда она приехала в Турин на консультацию к отоларингологу. Она пробыла в городе три дня, остановилась в отеле, но в один из вечеров пришла к нам ужинать. Она и моя мама с необыкновенной сердечностью болтали о разных пустяках. Перед уходом она спросила, понравилась ли мне книга, которую она передала через папу несколько лет назад. Я почти не помнила об этом, но чтобы не обидеть бабушку, сказала «Да, понравилось». «Тогда я пришлю тебе еще книг», — сказала она, но позже, наверное, забыла о своем обещании. Никто не знал, когда у нее появилась привычка по утрам ходить к морю. Папа не имел об этом понятия, а я во время пребывания в специале ни разу не видела, чтобы она залезала в воду, даже в свою собственную ванную. «В феврале! Плавать в феврале!» — бушевал папа. «Вы представляете себе, какая в феврале холодная вода?» Мама гладила рукав его куртки, а он дрожал так, что делалось страшно. В Каладе и один рыбак заметил тело, колыхавшееся на волнах у скал. Наверное, для меня было бы лучше, если бы я не могла четко представлять себе место, где умерла бабушка. Но я хорошо знала эту бухту, и меня до ночи преследовала эта картина, как волны швыряют о скалы ее тело. К тому времени, когда ее достали из воды, она была мертва уже три часа, кожа на лице и пальцах затвердела. «Бедная бабушка», — подумала я, «ее искусали придонные мелкие рубежки». а колени, которых она так стеснялась, теперь безжалостно выставлены на всеобщее обозрение. Отец решил ехать в тот же день. В дороге он время от времени ненадолго пускал за руль маму, но меня ни разу. Мы молчали. Никто не предложил включить музыку, поэтому я дремала на заднем сиденье. Когда мы приехали в специале, уже светало, и над землей слался туман. Полусонная, потрясённая, я бродила по дворику, чувствуя скверный вкус во рту. Подошла к бассейну. Полотнище, которым его накрывали, лежало на дне. В центре белел слой известкового налета. Случайно я наступила на одну из пропитавшихся водой подушек, разбросанных вокруг бассейна, и услышала бульканье. Во всём чувствовалась запущенность. Люди приходили весь день, пока не настало время ужина. Я узнала нескольких учеников бабушки, они успели превратиться в подростков, но пришли с мамами. Они говорили о своей учительнице. По очереди сидели рядом с моим отцом на диване, где раньше она коротала часы одиночества, и выражали ему соболезнования на безупречном итальянском языке, которым в иных обстоятельствах не воспользовались бы. Окна были распахнуты, и по комнате проносились волны холодного воздуха. Я не подошла к открытому гробу, стоявшему посреди комнаты. Мне было достаточно видеть ступни ног, которые из него выглядывали. Роза угощала пришедших наливкой и марципанами. Козима стоял, прислонившись к стене, сложив руки с подавленным видом. Мама разговаривала с ним, стоя совсем близко, но в какой-то момент прервала разговор и направилась ко мне. «Идем», — сказала она, и, взяв меня за локоть, отвела в мою комнату. С того последнего лета здесь ничего, абсолютно ничего не изменилось. «Ты знал о завещании?» «В каком завещании?» «Не лги мне, Тереза, и не проверяй меня. Я знаю, что у вас не был уговор». «Но я же ей никогда не звонила», — сказала я. «Она оставила дом тебе». и обстановка, и участок земли, и всё, включая сторожку, где живет Козима со своей противной женой. Я не сразу осознала, насколько важно было то, что она говорила. Завещание, мебель, Козима. Меня до глубины души взволновал вид моей аккуратно застеленной постели. Здесь я была с ним. В этой постели я была с ним. «Послушай меня, Тереза». «Этот дом надо немедленно продать. Не обращай внимания на то, что говорит твой отец. Дом разваливается, в нем завелась всякая дрянь, и Козима готов его купить. Позволь мне заняться этим». На следующий день состоялись похороны. Церковь в специале оказалась слишком маленькой, похоже, на церемонию пришла вся деревня. Поэтому у входа собралась толпа, которая загораживала свет. По окончании службы священник подошел к нашей скамье, чтобы пожать нам руки. «Ты, наверное, Тереза», — сказал он мне. «Бабушка много рассказывала о тебе». «Правда?» «Тебя это удивляет?» — улыбнувшись, спросил он. И погладил меня по голове. Процессия двинулась на кладбище. В склепе, рядом с нишами, где стояли гробы моего деда и других предков, о которых я ничего не знала, была заготовлена еще одна. Когда могильщик взялся за лопатку и гроб стали снимать с катафалка, отец зарыдал. Я отвела глаза и в эту минуту увидела его. Он стоял в стороне, за колонной. Меня поразила его одежда, по ней было видно, насколько мы выросли. Из-под темного плаща виднелся узел галстука. Берн. Встретившись со мной взглядом, он тронул пальцем бровь. Я не поняла, что это было — попытка скрыть смущение или тайный сигнал, который я не сумела расшифровать. Затем он быстро зашагал к часовне и исчез внутри. Когда я снова повернулась к гробу, который в этот момент со скрипом и скрежетом задвигали в нишу, я была в таком смятении, что даже не подумала в последний раз о бабушке. Люди начали расходиться. Я прошептала маме, что приду домой не сразу, «Надо кое с кем поздороваться». Кажется, ее удивило, что у меня есть друзья в специале. Очевидно, она не представляла, сколько времени я провела здесь. Как в реальной жизни, так и в мечтах. Я обошла вокруг кладбища, стараясь идти как можно медленнее. Когда я снова подошла к воротам, все уже ушли. Могильщик заделывал нишу мраморной плитой. Я заглянула в часовню. Берна там не было. Тут на меня напала неудержимая паника. Почти бегом я вернулась в деревню, но вместо того, чтобы свернуть к дому бабушки, направилась к ферме. Прошагать по подъездной аллее к дверям было словно погрузиться на его в детские воспоминания, воспоминания, которые оставались здесь, нетронутые, невредимые и дожидались меня. Я узнавала все: каждое дерево, каждую трещинку на камне.